«Можно спросить?» Дэниел поднес бутылку с водой к губам и кивнул. Мы только что вошли в его квартиру, я поднялась с ним, чтобы убедиться, что он благополучно достигнет своей кровати. Хотя, надо признать, от такого количества выпитого он еще неплохо держался, вполне адекватно и почти не шатался. Ну ладно, немного пошатывался, но я все равно была впечатлена. Мне бы и половины хватило, чтобы свалиться замертво. «Почему ты вчера отменил наше занятие? Это как-то связано с твоим отцом?» Дэниел сушил половину бутылки, похоже, его мучила сильная жажда, прежде чем ответить. «Это очень даже связано с моим отцом», — наставив на меня палец, заявил он. «Видишь ли, меня немного заносит, когда дело касается этого напыщенного ублюдка, но я не всегда могу себя контролировать». Его губы скривились в очень далеком подобии улыбки. Мужчина подошел к дивану и рухнул на него, устала, проведя ладонями по лицу. «Вот тебе правда. Я не мог вчера проводить занятия, потому что у меня было адское похмелье», развел он руками, хмыкнув. «У всех бывают дерьмовые дни», Понимающе улыбнулась я. «Я могла лишь представить, каково это, когда тебя принимает весь мир». Но человек, который произвел тебя на свет, отказывается делать это. Дэниел уставился на меня, потом глубоко вздохнул и сказал. Я вроде как должен извиниться перед тобой. На моем лице отразилось непонимание. За то, как повел себя с самого начала. Он прищурился. Это было несправедливо, и да, иногда я веду себя как сволочь. Но если я ошибаюсь, то признаю это. Он положил голову на спинку дивана, сдавив пальцами переносицу. Похоже, его накрывало. «Кажется, ты пьян больше, чем выглядишь», — рассмеялась я, хотя его слова, пусть сказанные в момент уязвимости, тронули меня. «Возможно, но я говорю правду. Ты молодец. Я ошибся на твой счет. Ты талантливая и очень упорная. Тебя ждет большой успех». «Если только ты захочешь», — произнес Дэниел. «И почему мне казалось, будто у меня крылья вырастают от его слов?» «Я очень этого хочу», — горячо заверила я. «Это самое важное, что имеет значение для меня». Дэниел поднял голову и посмотрел на меня, как мне показалось, с оттенком сомнения. «Ты женщина. Иногда ваши приоритеты меняются». Что ты имеешь в виду? Я не знала, как должна воспринимать это заявление. Тебе кажется, что все, чего ты хочешь, все, ради чего трудишься, — это сцена и возможность танцевать на ней. Но потом вы влюбляетесь, создаете семью и заводите детей. Пойми, Микаэлла, тут не может быть никаких полумер. Ты или отдаешь себя полностью, или сгораешь. Я подумала, что он имеет в виду Нину Питерс. «Ну, я совершенно точно не намерена делать этого», – возразила я. Он фыркнул, неубежденный моими словами. «Ты можешь быть уверена в этом сейчас, но, встав перед выбором, окажется, что все совсем не так просто». Я пожала плечами. «Нет, если не придется делать никакого выбора». Дэниел, понимающий, нахмурился. Рано или поздно все делают его. Каждый в итоге оказывается на этих весах. Я не думаю, что создано для семьи. Я не хочу этого сейчас и сомневаюсь, что в будущем это изменится. Моя жизнь — это балет. Но дело даже не в этом. Природа сама избавила меня от необходимости выбирать. Я заставила себя улыбнуться, игнорируя ком в горле. Не думала, что буду говорить на подобную тему с Дэниелом. Но я вдруг поняла, что могу без опаски открыться ему. «О чем ты?» Прежде чем ответить, я заправила волосы за уши, глубоко вздохнув. Несколько лет назад мне пришлось сдавать анализы, и оказалось, что я не способна иметь детей. Вот. Я прежде никому этого не говорила за исключением человека, которого больше не было в моей жизни. Джун была моей лучшей подругой, но даже она не знала. И вот я открылась Дэниелу Райерсу, своему пугающему, до сих пор порой, хореографу. Дэниел смотрел на меня, осмысливая услышанное. Хотелось бы мне знать, о чем он думал. «Вот теперь я чувствую себя настоящим уродом», – пробормотал он. Себе надо было сказать мне заткнуться, как только я раскрыл рот. Возможно, впервые со времени нашего знакомства я видела его смущенным. Все нормально, у меня было много времени, чтобы смириться. Да, я расстроилась, когда узнала, но самое смешное, что я ведь и не собиралась становиться матерью. Возможно, так Вселенная давала понять мне, что ничто не должно отвлекать меня от моей цели, не знаю». Я не думаю, что смогла бы стать хорошей матерью. Некоторые женщины просто не созданы для этого. И моя собственная мать тому пример. Я неловко замолчала, вдруг устыдившись своей чрезмерной откровенности. «То, что твоя мать оказалась такой паршивой, не значит, что ты была бы такой же!» Не согласился Дэниел. «Разве ты еще не поняла?» «Мы не обязательно должны быть похожи на наших родителей, Микаэла». В его словах был смысл. Я понимала, о чем он говорит, но у меня даже не будет шанса выяснить это. Как я ему и сказала, я смирилась со своей неспособностью иметь детей. К тому же я никогда серьезно не рассматривала возможность родить ребенка еще до того, как узнала свой диагноз. Иногда я думала, что это моя плата за то, что я приобретала, находясь на сцене и танцуя. В этом была вся я. Это и было мое счастье, моя страсть. Как сказал Дэниел, никаких полумер. Никто ведь не обещал, что цена не будет такой высокой. Сколько раз тебе пришлось сказать это себе? Обхватив плечи руками, негромко спросила я. Что-то промелькнуло в глазах Дэниела. Что-то глубоко затаенное, уходящее корнями в прошлое, начало которому было заложено очень давно. Я попала в суть, и взгляд Дэниела был тому лучшим подтверждением. До сих пор повторяю, и, возможно, буду делать это всегда. Приглушенно после долгого молчания ответил мой учитель, человек, на которого я равнялась, и быть похожей на которого хотела. Все, что он имел. Все признание, все награды, вся слава и деньги, даже возможность заниматься делом, которым жил и дышал, все это не сделало его счастливым. Почему же этого не было достаточно? И будет ли достаточно мне? Ведь это все, чего я когда-либо желала.